Глава 16 Нас утро встречает прохладой. Но это я хотела так спеть, не задалось, поскольку, помимо отсутствия музыкального слуха, у меня в этом теле имеются остаточный дефект речи, связанные с родовой травмой нижней челюсти. Получилось нечто невразумительное, буквами на бумаге неописуемое. Легкая прохлада все-таки присутствовала в воздухе. Ночью над дубками пронесся мощный грозовой фронт. Грохот небесных разрядов меня разбудил, но ненадолго. Смотреть в окно, что там на улице творится, поленился. Стихия, она и в Африке стихия, что на нее любоваться? Ну да, я не романтик по натуре. Перевернулся на другой бок и продолжил спокойно взрыхнуть. Проснулся за полчаса до того, как будильник на планшете должен был выдать свою будильную трель. Отключил первым делом, поскольку в целях наиболее оперативной побудки, выбрал рингтон из какой-то немецкой рок-оперы. Что-то похожее с полетом Валькирии Вагнера. Основательно утяжеленным пронзительными криками то ли гарпий, то ли еще каких-то монстров. Короче, и в этой реальности умеют писать музыку до такую что мурашки по коже. Привести себя в порядок, приготовить и употребить завтрак мне хватило часа. Еще минут пятнадцать заняли приготовление к выходу из дома. Оно хоть маг и предупредил не обременять себя харчами. Пластиковый пакет с колбасой, твердым сыром и ковригой ржаного хлеба в рюкзак запихнул. А еще связку вяленой рыбы, тоже в герметично завязанном пластиковом пакете, чтоб не провоняли вещи. Свою алюминиевую армейскую флягу наполнил ключевой водой. Оно в пустошах с питьем проблем нет, но без предварительного кипячения употреблять внутрь тамошнюю водицу категорически не рекомендуется. 7 часов времени, до выхода еще 40 минут. Первым делом подключился к сети, чтобы ознакомиться с новостями. Ага. Пропажа Саврасова и Заболоцкого-Рюмина была замечена, о чем уже вещали сельские блогеры в местном чате. Оно хоть тут и деревня, но хотя бы самый скромный кнопочный коммуникатор имеется у подавляющей части взрослого населения Дубков. Сетевая активность по этому поводу была пока невысокой. Народ недоумевал и возмущался – Нынче намечаются похороны парней, в том числе и сына старосты, а любящие родители запропастился неведомо куда, да еще в компании какой-то мутной личности. Мысль о том, что два взрослых человека могут быть кем-то убиты, пока не возникла в умах даже самых склонных к панике граждан. В сети царит всего лишь легкое раздражение по поводу отсутствия важного должностного лица на рабочем месте. Все это для меня ценно лишь по той причине, что местная полиция в лице Парамонова Андрея Митрофановича еще не чешется в плане поисков пропавших мужчин. Скорее всего, привычная к частым отлучкам супруга жены старосты не удосужилась подать заявление в полицию о пропаже мужа. Сидит себе дома, льет слезы по безвременно усопшему сыночку, и нет ей дела до всяких житейских мелочей. Вообще-то Саврасова и без заявления от супруги уже хватились, пока те, кому он до зарезу нужен, именно как староста. Оно ведь жизнь в селе не стоит на месте, и некоторые вопросы невозможно решить без непосредственного его участия. Отсюда и недовольное раздражение со стороны ряда заинтересованных граждан. Отодвинул в сторонку планшет. Его дома оставлю, ибо даже моему реципиенту из разговоров сталкеров известно, что стоит пересечь мост и оказаться на другой стороне тюменьки, как сеть тут же вырубает напрочь. Похоже, свойство такое у пустошей гасить любые радиосигналы. А еще там невозможно передвигаться на автомобильном транспорте. В любой момент может заглохнуть и потом уже никогда не завестись. По той же самой причине Над аномалией не летают воздушные летательные аппараты. Даже дирижабль может без каких-то видимых причин грохнуться на землю или вовсе загореться в воздухе, при том, что гелий гореть в принципе не способен. Ну а про самолеты и вертолеты и говорить не приходится. Бужевой транспорт там тоже не фурычит. Удивительно, но даже самая послушная и мирная лошадка отказывается идти на правый берег реки. А если ее туда силой заточили, просто валятся с ног и нагло таращится на хозяина. Мол, ты как хочешь, а я туда не пойду ни за какие ковришки. Ишаки, верблюды, мулы также на наотрез отказываются отправляться в аномальную зону. Поговаривают, пытались для этого дела приспособить слонов, но не получилось. Скотина, она хоть и глупая, но, в отличие от человека, даже за самые вкусные подачки не желает рисковать своей шкурой. Так что доблестным исследователям пустошей приходится таскать все необходимое для похода на собственном горбу или добывать пропитание на месте. Мясо некоторых животных вполне съедобно, если, конечно, преодолеть брезгливость, вызванную внешним видом дичи. Оно ведь и в обычной жизни не всякий человек отважится есть ли лягушатину, крысятину или змеиное мясо. То же самое с растениями и грибами. Главное — получить подтверждение от мага группы, что те или иные зверюшки, плод, травка или гриб в принципе съедобны. Впрочем, Ивану Силаеву брезгливость не свойственна, тем более такова и отсутствует и у специально подготовленного спецназовца. За мыслями о предстоящем походе ручонки вольно или невольно сами потянулись к лежащими у нас сложенной в несколько слоев футболки, чтобы ненароком не укатился, волшебному цилиндру. И мгновение, и у меня в руках на вид самый обыкновенный охотничий нож. Пригляделся повнимательнее к лезвию. При ярком дневном освещении стало понятно, что это вовсе никакой не металл. Скорее, некая полевая структура даже слегка свет пропускает, если через него смотреть на ярко освещенное окно. Так что руками и другими частями тела лучше не касаться. Ну, я уже догадался, что никакой даже самый прочный сплав, керамика или композит не способны со столь феноменальной легкостью резать дерево, сталь и, наверное, любые другие материалы. Хорошая вещица. Не знаю, как в этой реальности, но в своей первой жизни я не слышал даже упоминаний о чем-то подобном. То же самое насчет ручного лучевого оружия. Там такого еще не появилось. Боевые лазеры, вроде бы, бороздят просторы космического пространства и держат на прицеле спутники всех потенциальных противников. А вот достаточно мощных излучателей, способных наносить дистанционный ущерб, и которые можно запросто носить в руках, пока что не запретено. В этом плане здешние маготехники значительно опередили разработчиков оружия первой моей реальности. Что же касаемо ножика, что у меня в данный момент в руках, тут и вовсе запредельное чародейство неземного происхождения. В этом плане меня очень интересует По какой такой причине квалифицированному, одаренному, не удалось разгадать тайну загадочного предмета? А мне, по сути, дилетанту, знатно так подфартило. При этом и не особо упарился, его взламывавший, Как там у Цезаря? Пришел, увидел, победил. В моем случае нечто похожее случилось. Взял в руки, и оно само как-то дальше пошло. Наконец подошло время моего выхода. За двадцать пять минут всяко доберусь до гостиницы, еще и ждать придется. Цилиндр артефакт сунул в боковой карман куртки, так, чтобы при необходимости было сподручно достать. Планшет от греха подальше убрал в домашний сейф деньгам, при этом в очередной раз посетовал, что не озаботился обеспечением достойной сохранности своих сокровищ. С другой стороны, до сих пор ни одной попытки что-то украсть из Иванова дома не было, так что будем надеяться на сознательность жителей Дубков в плане уважения чужой частной собственности. Это хорошо, что мой реципиент проявил завидную скрытность, да так, что даже родная бабка была не в курсе существования денежной ухоронки. Окажись он попроще и заикнись при ком-то из посторонних, охранящихся в доме денежных средствах, никакие моральные аспекты не удержали бы местный люмпин от попыток экспроприации непонятно каким образом нажитых уродом богатств. Легко закинул тяжеленный рюкзачок на плечи и вышел на крыльцо. Так как оставлял дом на продолжительный срок, на входную дверь повесил навесной замок. Ключ, чтобы не потерялся в походе, оставил сарай на одной из потолочных балок. Кому нужно и без ключа в дом заберутся. А замок лишь как предупреждение, чтобы бабки-соседки не шастали с просьбами окучить картошку. Ночью аккурат дождь прошел, значит старушек, желающих воспользоваться практически дармовой Ивановой силой, будет предостаточно. Оно и так бы отказался, ибо дел не впроворот. Но пришлось бы обидеть божьих одуванщиков с непредсказуемыми для моей репутации последствиями. А вот пока бродим с чародеем по пустошам, наверняка найдется добрая душа с горящими трубами, которая за похмел и честную полтину вдобавок окучит проклятый картофан всем нуждающимся окрестным бабулькам. Выйдя на улицу, потянулся до хруста в костях. Осмотрелся. На небе не тучки, солнце шпарит вовсю. Не успевшие испариться капли дождя на листьях и траве переливаются всеми цветами радуги. Лепота. И птички вдруг распились, несмотря на то, что брачная пора давно миновала и наступило время кормить тенцов. А тут уже не дописан. А нет, раскудахтались, расчерикались, посвистывают и покрякивают. Сельские петухи соревнуются между собой, кто громче прокукаретают. Куда ж без них? Что касательно людей на улице по затишье. Наиболее активные сельчане с позаранку подались на железнодорожную станцию со своим незамысловатым товаром. Домашними пирогами с разнообразными начинками, отварной копченой птицей, жареные и вяреной рыбой, овощами, зеленью, грибами, ягодами и прочими дарами полей, лесов и собственного сада-огорода. Пассажиры невеликого достатка с удовольствием приобретут у траватых торговок домашнюю еду, так что к обеду вновь вернутся бабульки на своей лавочке и начнут обсуждать очередного телевизионного дома Рармириса в свете его непростых отношений со своей нравной красавицей Долорес. Кстати, телек из бабкиной комнаты я так и не забрал, даже не включил ни разу. Пожалуй, все-таки стоит определить зомбоящую гостиной, а вось когда и пригодится. Но это уже по возвращении. К привалу странника подошел без пяти минут до назначенного срока. Обычно Иван по причине скудоумия обходился без часов и, что удивительно, никогда не опаздывал. При этом около дюжины экземпляров механических хронометров, как наручных, так и карманных, вот и нички обнаружилось, некоторые даже в золотых и платиновых корпусах. Для себя выбрал не бросающиеся в глаза наручные часики в корпусе из нержавеющей стали и надписью на обороте «Factum in Helvetia». Выходит и тут Швейцария, в плане часовой механики, впереди планеты всей. Долго ждать себя наниматель не заставил. Варнислав Ярославович Шувалов-Волынский показался на крыльце ровно восемь. — Доброе утро, ваше сиятельство! Я громко поприветствовал чародея. Вообще-то во всех этих титулованиях разбираюсь слабо. Сиятельством назвал Шувалова-Волынского наобум, но вроде бы с чином не ошибся. — Привет, Иван, заходи! Мужчина сделал приглашающий жест после чего вновь исчез за дверями гостиницы. Далеко тащиться не пришлось. Здоровенный баул нанимателя поджидался меня на мраморном полу у стойки администратора. Скинув с плеч свой рюкзак, привычно взгромоздил клажу на спину. Подтянул лямки, застегнул где надо, попрыгал. Убедившись в том, что все лежит как надо, пристроил и свой рюкзачок на грудь посмотрел на себя в зеркало холла. Прям парашютист, с основным и запасным парашютами. — К выходу готов, ваш милость. Пока я пристраивал поудобнее груз, чародей также закинул за спину небольшой рюкзак, на плечо он повесил вниз стволом, судя по некоторым характерным признакам, самозарядный карабин нехилого калибра. Сопоставив отнюдь небогатырскую стать-чародея с мощностью огнестрела, я начал опасаться, как бы после первого выстрела его не снесло отдачей. Впрочем, он тут главный, знает, куда идет, и наверняка тренировался стрелять именно из этой пушки. Если что, при мне мой чудесный нож, а еще солидный тесак на боку и топор на подвесе моего рюкзака. Короче... Вооружен до зубов. Но все-таки буду надеяться на свою чуйку и постараюсь обходить опасные места по кругу большого радиуса. По елику я проводник, инициативу по прокладке маршрута движения не собираюсь уступать никому. — В таком случае вперед! — улыбнулся наниматель. Дорога от здания гостиницы до моста через Тюменьку заняла минут десять. Все-таки ортопедическая обувь – очень полезная штука. Ноги практически не испытывают при ходьбе дискомфорта, и скорость приличную позволяет держать. По пути, пока находимся в безопасной зоне, я продемонстрировал магу незамысловатую систему жестов, принятую среди местного сообщества ходоков-пустоши для бесшумного общения друг с другом в пределах визуальной доступности. Бронислав Ярославич оказался человеком сметливым, так что комплекс интуитивно понятных сигналов освоил быстро. Если для Ивана Силаева блокпост при въезде на мост был объектом привычным, Игорю Ветрову, как человеку военному, было интересно взглянуть на то, как местные военные все там оборудовали для отражения вероятной атаки. Интересно от кого вояки собираются защищать мост. Раньше мой акцептор не задавался подобными вопросами. А вот мне очень интересно, нафига тут танк, парочка БТРов с тяжелыми пулеметами и практически перегораживающий проход на мост, блокпост из тяжелых фундаментных блоков, крытый толстыми бетонными плитами и, судя по дымящейся печной трубе, Оборудованный для комфортного проживания взвода пехотинцев в любое время года. Настоящая крепость. Интересно, ради чего такие траты? Насколько мне известно, текущая вода не позволит тварям пустошей хотя бы попытаться проникнуть на левобережье даже по мосту. Да и неуютным здесь будет, быстро сдохнут из-за недостатка специфической энергии, подпитывающей их тела. Выходит, чего-то я не знаю. Нужно было провентилировать этот вопрос в сети. Впрочем, у меня есть человек, которому, надеюсь, можно задавать вопросы и получать на них ответы. Бронислав ярославович Шувалов-Волынский при всей своей значимости и высоком посту в иерархии магического сообщества чопорным букой вовсе мне не показался в отличие от одаренных из воспоминаний реципиента, нанятых ватажниками для похода по пустошам. Если чародей в бригаде один, он, как правило, сидит у костра, медитирует или бормочет под нос что-то несуразное. А вот если таковых парочка или больше, тут и вовсе разведут базар на своем, на птичьем. Нормальный человек не разберет и половины сказанных им слов а для умственно ограниченного Ивана вся эта болтовня и вовсе была белым шумом, без задержки пролетающим мимо его скудного сознания. Короче говоря, для настоящего Ивана маги были не от мира сего, то есть существами непонятными, а значит, неинтересными. Что же касаемо меня, помимо познавательного похода по загадочным пустошам, Я рассчитываю раскрутить нанимателя на толику интересующей меня информации, кои в самых потаенных закоулках мировой сети не сыскать. Но это после, во время посиделок у костра, когда клиент будет накормлен, напоен чаем и благо расположен к приятной беседе. Военные на нашу парочку не обратили никакого внимания. Неожиданно замечаю в себя состояние некой раздвоенности. С одной стороны, я неоднократно хаживал мимо всей этой боевой техники и навороченного бетонного укрепления. А С другой, для меня, как уроженца иной реальности, здесь все новое и необычно. Глаз профессионального военного невольно отмечает достоинства и недостатки фортификационного сооружения, предназначенного теперь я точно в этом убедился, для отражения круговой атаки. С чего бы это, если предполагаемая угроза исходит со стороны пустоши? Отдельный разговор о качестве боевой техники. Проходя мимо танка и БТРов, я ощутил, что помимо обычной броневой защиты, их прикрывает энергетический покров, вероятнее всего магического происхождения чудеса. В прошлой жизни о чем-то подобном можно было лишь мечтать. Попытки создать пассивную защиту на основе каких-то там непонятных, замудренных физических принципов проводилось. Российским ученым в этом плане даже удалось как-то продвинуться. При этом установки, генерирующие защитное поле, требуют невероятно огромного расхода электроэнергии поскольку индивидуальный термоядерный реактор на каждый танк или еще какую-нибудь воевую машину не поставить, подобные системы используются для прикрытия крупных городов и промышленных районов Российской Федерации от ракетной атаки потенциального противника. Здесь все шиворот на выворот. Единичную технику защищать умеют, а вот прикрыть магией полностью блокпост мощи не хватает. Впрочем, метровой толщины бетонные блоки, уложенные на цементный раствор, сами по себе нехилая защита от любых атак. Если, конечно, противник, не какая-нибудь атомная Годзилла из популярных японских не и к той реальности. Долго любоваться фортификационным сооружением и боевой техникой мне не было позволено. Мой наниматель ускорил шаг и первым вступил на бетонную поверхность моста. Опять-таки, очередная непонятка. Для чего было городить прочное железобетонное сооружение на солидных опорах, способное выдержать проход танковой колонны, если по нему никакая техника, даже гужевой транспорт не ездит? Не проще ли было соорудить что-то поскромнее из дерева, ну или подвесную конструкцию на стальных тросах? да мой рациональный разум буквально закипает из-за очевидных несуразностей. Правый берег тюменьки встретил нас привычными и в то же самое время непривычными звуками. Ну да, снова проявляется двойственность восприятия мною действительности. С одной стороны, мне тут все хорошо знакомо. С другой, в своей нынешней духовной постаси, я тут никогда не был. У самой границы, наряду с тварями-пустошей, можно встретить и вполне обычную зверюшку или птаху. Волки, медведи и даже отмороженные на всю башку рассамахи не рискуют переплывать реку и обосновываться на ее правом берегу. А вот для птиц, белок, брундуков, полевок и прочей мелочи Здесь относительная безопасность и изобилие пищи. Крупные порождения аномальной зоны предпочитают держаться подальше от текущей воды. Мелочь сюда заходит, но чаще всего это такие же безобидные зверушки, хоть на вид, как правило, весьма устрашающие. Взять, к примеру, вон того хвостокола, что затаился под кроной невысокого дубка в паре метров от нашей парочки. Его не тронь, он первым никогда не проявит агрессию. А коль начнешь животинку палками тыкать, да каменями кидаться, не обессудь. Когда огребешь в брюхо острую иглу, покрытую нервно-пролитическим ядом, весьма и весьма специфического свойства. Помереть не помрешь, но ощущений получишь полные штаны, в самом прямом смысле. Ибо действие яда хвостакола помимо легкого одурманивания человека, приводит к полному расслаблению наружного сфинктера прямой кишки со всеми вытекающими последствиями. Поскольку эти безобидные зверюшки в пустошах попадаются довольно часто, практически в каждом походе находится самоуверенный идиот, норвящий свести с ними близкое знакомство. Как результат, обосранные штаны, легкое помутнение в голове. Ко всему перечисленному еще и порция отборных незаслуженных мутюгов в адрес коварных бестий. После того, как любознательный сталкер оклемается от ядовитого дурмана. О чем материться-то? Сам виноват, ибо нарушил главный принцип хождения по аномальной зоне. Без нужды ни к чему не прикасаться, даже если оно выглядит абсолютно безобидно или, на японский манер, кавайно. Помимо хвостокола, таких, по сути, безобидных тварюшек здесь пруд-пруди. Впрочем, и не безобидных вполне хватает. Так что после того, как кроны деревьев сомкнулись над нашими головами, в моей правой руке привычно появился тяжелый тесак, в левой легкий топорик. Свой чудесный артефакт я решил не светить перед им, воспользуясь им лишь в самом крайнем случае. А еще мне очень понравилось пользоваться вновь открывшимися во мне магическими опциями, ранее недоступными Ивану. Помимо того, что я воспринимаю реальность в значительно более информативном виде, у меня открылась еще одна интересная способность. Стоит мне сосредоточить свое внимание на каком-нибудь растении, фрукте, ягоде или еще каком плоде, на меня не нисходит интуитивное понимание возможности или невозможности использования его в качестве продукта питания или ингредиента для изготовления лекарственных средств. Убедившись в том, что свисающий с ветки сизо плод, напоминающий внешним видом обычный баклажан, абсолютно безопасен, к тому же полностью созрел и готов к употреблению, я убрал топорик в специальную петлю на поясе, освободившийся рукой сорвал фрукт надкусил и не успел насладиться дынной с легким привозком банана мякотью, как сзади раздался истошный крик мага. — Выбрось эту гадость и выплюнь то, что у тебя во рту, Иван! Разве тебе неизвестно, что самые безобидные на вид растения способны содержать смертельный для организма человека яд? Разумеется, выкидывать, тем более выплевывать я ничего не стал. Проживав вкусную мякоть, Я указал рукой на висевший по соседству сорванным. — Ваша милость, этот рвать нельзя, поскольку действительно ядовит. После чего сорвал другой, выживший, и протянул чередею со словами. — А вот этот есть можно. Вкусный, и яда в нем не осталось. Шувалов Волынский недоверчиво взял баклажан из моей руки, поднес глазам и пару минут пялился на него своим магическим зрением. Затем вновь посмотрел на меня. «Хм, Иван, действительно в полностью вызревшем плоде признаков яда нет!» Откусил изрядный кусок и, возведя очи горе восторженно воскликнул. «На фаунде исключительно вкусно!» Пришлось ненадолго задержаться, чтобы от души насладиться чудесами плодами. Маг хотел нарвать пакет с собой. Но все та же магическая интуиция подсказала мне, что этого делать не стоит, поскольку в сорном плоде начинаются гнилостные процессы взрывного характера. Это означает, что через полчаса вместо вкусных фруктов в пакете будет бурая жижа, источающая отнюдь не запах дыни и банана. Не стоит, ваша милость. Но был прерван взмахом руки чародея. — Давай договоримся, молодой человек. Похоже, ты можешь обращаться ко мне, Бронислав Ярославович. Мне все эти милости с есиятельствами в обычной жизни надоели, как горько редька. — Как скажете, Бронислав Ярославович? Я улыбнулся своей очаровательной улыбочкой, вызвав невольную гримасу то ли сочувствия, то ли брезгливости на лице чародея. — Будем надеяться, все-таки сочувствие. Причину нежелания запасаться фруктами я все-таки объяснил, стараясь обходиться простыми словами. Как ни странно, но маг меня понял. Дальше шли молча. Я впереди, контролируя окружающую обстановку всеми доступными средствами. Ведомый чародей двигался примерно в трех-четырех метрах позади по моим ощущениям, он также сканировал территорию посредством каких-то своих магических способностей или заклинаний, встроенных в артефакт. Я так и не разобрался, поскольку в плане магии пока не так уж и продвинут. Если чародейские манипуляции Шувалова-Волынского удалось засечь мне, было бы странно, если бы он не почувствовал исходящее от меня астральные флюиды, ну или, как там это называется, в соответствии с принятым в Бобс-сообществе одаренных специальным каноном. При этом магик пытался из-под аккуратно прощупать мое средоточие своим астральным взором. Судя по подоносившемуся сзади недовольному сопению, процесс этот у него как-то не сдался. Но я и сам чувствовал, как, не успев толком сконцентрироваться, направленный на меня магический посыл буквально рассеивается, не вступив в контакт с моей искоркой. А вот это уже интересно. Похоже, одному из иерархов Ордена Зрящих и Назирающих что-то мешает рассмотреть во всех подробностях мой магический потенциал. При этом, средоточие самого, Бронислава Ярославича прекрасно просматривается моим астральным взглядом. Блин, кажется, на ближайшей стоянке мне будет задана куча вопросов. Так что пока топаю ножками, нужно к этому хорошенько подготовиться.